Глава сорок Яоши. Я даже не знаю, как назвать прошлую ночь. Победой или очередным провалом. С одной стороны, весенние игры, пусть и со специфическим уклоном в зоологию, мы все же сыграли. С другой, до конца так и не довели, ограничившись взаимным удовольствием. Та и Жень обвинила в этом свою усталость от трудного дня и обилие впечатлений, упомянув еще и завтрашнюю поездку к матриарху своей семьи, ну, то бишь, бабушке. Эх, жаль, что матриарх моего клана давно умерла. причем не только она. Так бы можно было взять ее с собой на смотрины, что автоматически повысило бы мой статус в глазах чужой семьи. Или у людей не так? Да не, родители же тащат на такие знакомства. Я лениво сидел на краю кровати и, позевывая раздавал духом утренние указания. Пусть моя хранительница пока спит. Чтобы потом не говорила мне, что каталась на бешенном целине и не выспалась. Ведь я очень хочу как минимум повторить вчерашний опыт этим прекрасным утром. А еще лучше и вовсе завершить начатое. А потому надо решить все насущные вопросы, чтобы у тайжен не осталось никаких отговорок. Хм, кстати, о насущных вопросах. От взмаха моей руки приподнялась ткань на клетке с преступником, и я скептически осмотрел просыпающегося Танфушу. «Молоко есть?» — не стал я расшаркиваться в приветствиях. Поссом зевнул и сонно покачал в лапки полную бутылочку. «Ну и рыбочки!» — кивнул я, закрывая грызуна обратно. Программа работала без каких-либо сбоев, обеспечивая кормящую крысу новой тарой, как только заканчивалась старая. Завершив всевозможные утренние заботы, я снова задумчиво уставился на Жень. Очень хочется разбудить, но нельзя. В отличие от демонов, которые вполне удовлетворяются и тремя-четырьмя часами сна, обычные люди спят аж по семь-восемь. Иначе болеют и чахнут. А я еще даже не накормил персиками. С утра. Первым делом. Так вот о чем я. Она у меня пока смертная, а значит хрупкая. Сегодня же залезу в библиотеку за пособием по формированию золотого ядра. Ждать двадцать лет, пока она будет самостоятельно медитировать, конечно, не стану. Есть несколько вполне легальных способов сжульничать на начальном этапе. Как раз начиная с драгоценных небесных персиков. О-хо-хо, завёл себе игрушку, называется. Развлечься решил. Ну и попутно избавиться от бессмертных управляющих, чтобы завести свою карманную. М да. С одной стороны, проблем прибавилось. Я вчера был даже слегка... Благодарен Фениксу за то, что наш петух-рекордсмен прервал тяжелый разговор. С другой? Нет, конечно, тараном по мозгам было необходимо, чего уж. Если Янью погибнет из-за этой поганой давней истории, даже месть не станет оправданием. Ни для кого. Ни для друзей, ни для семьи. Ни для меня самого. Рыжий гаденыш. Я знал, что он меня помнит, но даже не подозревал, что ищет. В смысле, что затеял собственное расследование и настолько одержим им, что забросил свою жизнь. Идиот. Зачем? Что? Я так ему важен? Нужен? Как же я... Как же я по ним скучаю по всем. И особенно по который был ближе родного брата. А вот его сестрам я бы еще пару тысячелетий и носа не показывал, да? Так, хватит. Только сопли по бездне не хватало распустить. Запущу-ка я проверку всех систем зоопарка, пока Жень спит. Зато потом со спокойной душой уеду на пару дней развлекаться с хранительницей в человеческий мир. Жаль лишь только, что крысу придется брать с собой. Поводок этой заразы почему-то просто так не отпиливается от моего. Я уж как только не пробовал. Что-то перемкнуло в потоках. А потому лишь когда наш контракт с той же распадется, можно будет безболезненно отцепить крысу. Кстати, по поводу прогулок. Когда там у нас полнолуние? Духи тут же материализовали передо мной лунный календарь. Но утерпимо. До того, как наступят заветные три дня, в которые скотина мелкая становится скотиной крупной, мы успеем вернуться. И я на время законопачу тварь в самый глубокий подвал — Вместе с креветкой, грелкой и молочной смесью, пусть старается в одиночестве. Передумал я показывать его стати своей женщине. И так понятно, кто лучше: незачем ему ни телесами сверкать, ни смотреть жалобными глазами с человеческого лица, ни трепать глупости человеческим же языком. Это пушистую крысу тайжень без лишних сантиментов пристроила к делу. А как она отреагирует на Искреннее раскаяние преступника, выраженное в словах. Тем более тот наверняка и начнет слезливо рассказывать о тяжелом детстве, плохих соклановцах и каменных игрушках, прибитых к потолку. Оно мне надо. Солнце поднялось уже почти в зенит, когда я присел на кровать и потянул за одеяло с неожиданной для себя нежностью, глядя, как выплывает из шелкового плена взлохмаченная пшеничная макушка эй госпожа этот ничтожный приготовил кофе но в постель не дам разольешь не расплатишься вставай скоро ехать не открывая глаз той жень улыбнулась и протянула ко мне руки я как заколдованный послушно наклонился и позволил себя поцеловать в нос в лоб в глаза в подбородок в губы. «Кофе с корицей и с сливками?» — сонно поинтересовалась девушка, отпустив, наконец, мою шею. «Пахнешь». «Ага, как в лучших кофейнях», — хмыкнул я, решив тоже проявить инициативу, раз так откровенно приглашают. «Пожалуй...» «Пожалуй, мне нравится, как начинается утро». «Или лезешь сам, или я тебя скатываю в рулон вокруг креветки и запихну в самый маленький И душный тянь-кунь». Рыкнул я на танфушу, отчаянно брыкавшегося всеми четырьмя лапами, при попытке упаковать его в мешочек. Та и Жень уже полчаса занималась тем, что завтракала и попутно регистрировала нас на ближайший спецрейс из Пекина в Москву, на который мне пришлось пробивать билеты по своим каналам. А я собирал вещи. А ну живо! Еще и на таможне не объяснялся, зачем мне краснокнижная крыса в кармане. — До аэропорта пойдем через портал или на такси? — спросила Тайжень из кухни, где с ноутбуком пила кофе. — Осторожней там. Чего он орёт? Ты ему креветку раздавил? — Нет. Я ему сейчас... Я... То, что осталось, раздавлю, если не перестанет орать. Терпение слушать стрекот, похожий на звук работающей циркулярной пилы, закончилось. Крыс задушенно пискнул в кулаке и исчез в сфере уменьшения. А саму сферу я удовлетворенно засунул в обещанный мешочек самый мелкий и незаметный, похожий на дешевый бумажник из искусственной кожи. Ух, надо еще раз поверить, что там с поводком, и отрубить к бездне функции новых подключений. Иначе эта женщина с ее страстью, к зоологии, рано или поздно мне на него хунду не прицепит. В аэропорт порталом А дальше самолетом, как я и говорил. На территории другого государства и правила перемещения другие. Ты готова? Я-то да. А ты готов к бабушке? Ну, не съест на меня. Как знать. Как знать.